Глава 31. Имеющая совершенно юридический характер. В нижних этажах по разным углам и закоулкам темпля разбросаны довольно грязные и темные камеры, куда по вечерам, в присутственные дни и по утрам, в те дни, когда не бывает заседаний, стекаются бесчисленные полчища мелких чиновников и писарей. Кларкс с кипами бумаг под мышкой и в широких карманах. Писарь писарю не чета, это всем известно, и наши английские писари разделяются на многочисленные разряды. Первое место занимает, разумеется, писарь привилегированный, заплативший за себя условленную сумму. Его карьера — быть адвокатом или стряпчем — этерни и он заранее вникает во все таинства своей будущей профессии. Он одет по последней моде, ездит на балы, держит свой экипаж и отличных лошадей, посещает один или два дома в аристократических улицах и отправляется на каникулы в загородный дом своего богатого отца. Словом, это аристократ между писарями. Второе место занимает... Селлерит Кларк — писарь, состоящий на жаловании и который обязан жить подле конторы своего патрона. Он получает 30 шиллингов в неделю, и большую часть этого капитала употребляет на свой туалет и увеселение разного рода. У него есть кресло в театре Адельфи и знакомый погребок, где каждую субботу перед получением нового жалования он проматывает свою последнюю копейку. Это довольно грязная и жалкая карикатура на одного из тех молодых денди, которые между завтраком и обедом гуляют целыми стадами на гросвенор сквере Следует затем писарь в строжайшем смысле слова. Писарь вечно цеховой, обреченный судьбою на переписку чужих бумаг от раннего утра до поздней ночи. У него обширная семья. Голодные дети, чехоточная жена, и сам он частенько бывает под хмельком. Это плебей в благородной корпорации песцов. Есть еще писари — конторные мальчишки, которые бегают на свою должность в синих куртках и сизых панталонах. Они питают справедливое презрение к школьным мальчикам, часто на улицах заводят с ними драку и еще чаще угощают себя портером в распивочных ловчонках. Но мы не решаемся исчислять здесь все виды и роды писарей. Довольно того, что всех их можно видеть на лицо в грязных комнатах темпля, где в присутственные дни в ходу вся юридическая машина до мельчайшего ее интика. В углах и закоулках темпля сосредоточены публичные конторы по судебной части. И здесь-то составляются всевозможного рода покорнейшие просьбы, подаются требования к взысканию, сочиняют формальные требования ответчиков к суду и фабрикуются другие, более или менее затейливые деловые бумаги, придуманные великобританским уложением для потехи писарей и адвокатов. Это по большей части низенькие, сырые, подернутые плесенью комнаты, где с незапамятных времен на бесчисленных полках шкафов гниют огромные свертки пергамента и бумаги, Распространяющий весьма приятный запах, который в ночное время смешивается с благовонными испарениями от мокрых шинелей, разопрелых зонтиков и ароматом сальных огарков. Недели через две, по возвращении в Лондон мистера Пиквика и его друзей в половине восьмого по в одну из этих контор явился интересный джентльмен в сером фраке и медных пуговицах с иероглифическими гербами. Его длинные, светлые, напомаженные волосы весьма искусно были подпрятаны под поля обветшалой шляпы. И еще искуснее перетягивались через блюхеровские сапоги его узенькие панталоны, из которых, по-видимому, колени его готовы были выскочить каждую минуту. Интересный джентльмен вынул из своего фрачного кармана длинный и узкий сверток пергамента и подал его с подавающим почтением маститому президенту, заседавшему за главным столом. Немедленно маститый президент напечатлел на пергаменте черный штемпель, в котором человеческий глаз при всех усилиях не мог разобрать никакой фигуры. Затем интересный юноша с напомаженными волосами вынул еще четыре лоскутка бумаги, где содержались четыре печатных копии пергамента с пробелами, оставленными для включения имен. Заполнив эти бланки, он осторожно положил в карманы все пять документов, расшаркнулся своими блюхеровскими сапогами, поклонился и вышел вон из трущобы. Этот интересный джентльмен с каббалистическими документами в карманах был никто другой, как наш старинный знакомец, мистер Джексон, письмоводитель господ Дотсона и Фогга, которых собственная контора находилась на углу Корнгеля. Вместо того, чтобы воротиться с деловым отчетом к своим патронам, он прямо направился быстрыми шагами в гостиницу Коршуна и Джорджа и осведомился, не здесь ли проживает некто Пиквик. — Томми, позовите сюда слугу мистера Пиквика, — сказала буфетчица Коршуна и Джорджа. — Не извольте беспокоиться, сударыня, — сказал мистер Джексон. — Я пришел по делам, не требующим отлагательства. Будьте так добры прикажите мне показать комнату мистера пиквика и я войду сам как вас зовут сэр спросил трактирный слуга джексон отвечал клерк слуга взбежал наверх чтобы доложить о приходе мистера джексона но мистер джексон избавил его от этого труда он вошел в комнату вместе с ним и не дал ему проговорить ни одного слова в этот день Мистер Пиквик пригласил к себе на обед своих трех друзей. Они с большим комфортом сидели вокруг камина и прихлебывали вино из стаканов, когда вошел мистер Джексон. Здравствуйте, сэр, сказал мистер Джексон, слегка кивая головой ученому мужу. Как ваше здоровье, сэр? Мистер Пиквик машинально поставил свой стакан на стол и бросил изумленный взгляд на нежданного пришельца. Его память не удержала ни одной черты из физиономии мистера Джексона. «Я пришел по известному вам делу от господ Дотсона и Фога, сказал мистер Джексон пояснительным тоном. При этом имени невольная дрожь пробежала по всему организму ученого мужа. «Извольте, сэр, идти к моему адвокату, мистеру Перкеру. Вы знаете, где он живет», сказал мистер Пиквик. Проводите этого джентльмена, прибавил он, обращаясь к трактирному слуге. Прошу извинить, мистер Пиквик, сказал Джексон, укладывая свою шляпу на пол и вынимая из кармана пергаментный сверток. Личная служба, публичная обязанность письмоводителя водителя или агента в подобных случаях, вы понимаете, мистер Пиквик. Честный гражданин не имеет перед законом. И там, где соблюдены все законные формы, вы понимаете, сэр. Здесь мистер Джексон, бросив взгляд на пергамент, облокотился руками на стол и взглянул на всю компанию с победоносной улыбкой. «Мы не станем терять напрасно слов, милостивые государи», сказал мистер Джексон. «Позвольте узнать прежде всего, кто из вас носит фамилию Снотграса». При этом вопросе мистер Снотгрэс припрыгнул на своем стуле, и это энергичное движение — послужило для сметливого письма водителя весьма удовлетворительным ответом. А, -а, "А, я так и думал", сказал мистер Джексон ласковым тоном. "К вам у меня тоже небольшое дельце. Не извольте беспокоиться, сэр". "Ко мне?" воскликнул мистер Снодграс. "Вот вам Сыпина, то есть приглашение явиться в суд в качестве свидетеля по делу вдовы Бардель и ответчика Пиквика", продолжал мистер Джексон, вынимая шеллинг из жилетного кармана. «Заседание по этому делу назначается 14 февраля, и это будет специальный суд присяжных. Это, собственно, вам принадлежит мистер Снодграс. Извольте получить. У меня еще девять приглашений». Говоря это, мистер Джексон уставил пергамент против глаз мистера Снотгросса и вложил шиллинг в его руку. Мистер Топман между тем смотрел с безмолвным изумлением на таинственные действия письма водителя. Вдруг Джексон обернулся к нему и сказал: "Кажется, я не ошибусь, сэр, если осмелюсь назвать вас мистером Топманом". Мистер Топман взглянул на мистера Пиквика, но не заметив в чертах этого джентльмена никакого предостерегающего выражения, объявил: "Да, фамилия моя Топман. А другой джентльмен подле вас без сомнения мистер Винкель спросил Джексон. Мистер Винкель пролепетал утвердительный ответ. Не входя далее ни в какие объяснения, расторопный письмоводитель вручил им обоим по свертку бумаги и по шиллингу. Может быть, я вам несколько наскочил, господа, продолжал мистер Джексон. Но уж заодно прошу извинить. У меня тут вписано еще имя мистера Самуэля Уэллера, мистер Пиквик. Пошлите сюда моего слугу. — сказал мистер Пиквик, обращаясь к трактирному слуге. Озадаченный слуга поспешил исполнить полученное приказание. — Не угодно ли вам присесть, мистер Джексон? — сказал мистер Пиквик. Письмоводитель сел. Друзья в изумлении смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец мистер Пиквик прервал молчание таким образом. — Поведение ваших патронов, сэр служат непроницаемой загадкой для всякого честного гражданина. Но в этом случае, если не ошибаюсь, Дотсон и Фок намерены употребить против меня свидетельство моих собственных друзей. Так или нет?» Джексон приставил указательный палец к левой стороне своего носа, желая показать таким образом, что юридические тайны глубоко погребены в его мозгу. Потом он сказал... — Не знаю, сэр. Мое дело — сторона. — Какую же другую цель, сэр, могут иметь все эти требования? — продолжал мистер Пиквик. — Цели могут быть совсем особенные, — возразил Джексон. — Но это меня не касается. Спрашивать можете сколько вам угодно, но моя обязанность — молчать. Здесь мистер Джексон улыбнулся еще раз на всю компанию и принялся выделывать своей левой рукой таинственные жесты, без всякого определенного значения и смысла. «Да, милостивые государи», — сказал он в заключении, — «клерки, господ Додсона и Фогга могут, конечно, иметь свои более или менее достоверные догадки насчет подобных приглашений. Но вы всего лучше сделаете, мистер Пиквик, если с терпением будете ожидать правосудия, которое, смотря по обстоятельствам, исследуя требованиям закона, может обвинить или оправдать вас. Мистер Пиквик бросил взгляд невыразимого презрения на своего ненавистного гостя. И уж из уст его готово было исторгнуться страшное проклятие на главы господ Дотсона и Фогга, как в это самое мгновение в комнату вошел его слуга, и проклятие осталось непроизнесенным. «Самуэль Уэллер?» сказал мистер Джексон вопросительным тоном К вашим услугам, сэр, если вам приятно удостоить меня своим знакомством. Вот вам Сепина, мистер Уэллер. А как это по-английски, смею спросить? Приглашение явится в суд. И с ним шиллинг. Извольте получить, мистер Уэллер. Это вам от Додсона и Фога. Недурно. Стало быть, господа Дотсон и Фог посылают мне подарок через ваши руки. Это делает им честь. И, признаюсь, этого я не ожидал от таких джентльменов, как Додсон и Фок. «Свидетельствуйте им от меня нижайшее почтение и скажите, что я готов с превеликим аппетитом пить за их здоровье огуречный рассол». Говоря это, мистер Уэллер лукаво подмигивал старшине глазами и немилосердно комкал в руках бумагу, полученную от письмоводителя. Исполнив свое дело... Мистер Джексон сделал вид, будто надевает перчатку, которую ради приличия держал всегда в своей руке. И потом, сделав учтивый поклон, юркнул из дверей. Через полчаса он был уже в своей конторе перед лицами господ Дотсона и Фога. В эту ночь мистер Пиквик спал очень дурно. Его воображение беспрестанно рисовало ненавистный образ вдовы Бардель вместе со всеми кляузами и крючками, придуманными и пущенными в ход на его погибель. Поутру, на другой день, после завтрака, он, в сопровождении своего слуги, отправился к Грейскому скверу, в гостиницу «Лебедя», где жил его адвокат. «Самуэль — Самуэль, сказал мистер Пиквик, озираясь кругом, когда они достигли конца Чипсайда. — Что вам угодно, сэр? — Куда теперь идти? — В Ньюгетскую улицу. Но, продолжая стоять на одном месте, мистер Пиквик испустил глубокий вздох и тоскливо взглянул на лицо своего слуги. О чем вздыхаете, сэр? спросил Самуэль. Да так, мой друг, что-то взгрустнулось, отвечал мистер Пиквик. Этот проклятый суд назначен, кажется, на 14 число будущего месяца. На 14 февраля, сэр, сказал Самуэль, выбор удивительно замечательный. От чего же замечательный? Да ведь это сэр Валентинов день, и вы, конечно, знаете, что Валентин шутить не любит. Когда дело идет о наказании преступного возлюбленного, улыбка мистера Уэллера не пробудила ни малейшего луча веселости в душе ученого мужа. Мистер Пиквик круто повернул в Ньюгиттской улицу и повесив голову безмолвно продолжал свой путь. Так они прошли несколько десятков шагов думая каждый о своих собственных делах. Самуэль все время держался в нескольких шагах от своего господина. Но вдруг ему пришла счастливая мысль сообщить старшине весьма интересный анекдот, возникший в его душе вследствие естественного сцепления идей, пробужденных видом внешних предметов. В мгновение ока он догнал ученого мужа и, указывая ему на дом, мимо которого они проходили, сказал «Видите вы эту колбасную лавку?» «Вижу. Это, сэр, знаменитая фабрика сосисок». «Право. Я вам говорю, года за четыре на этом месте произошла удивительная оказия». «Какая?» «Не случалось ли вам слышать, как однажды исчез, неизвестно куда, почтенный джентльмен, торговавший ветчиной и колбасой в огромном размере?» «Его убаюкали, Самуэль. Забарковали, может быть». — спросил мистер Пиквик с беспокойством. За несколько лет перед этим между английскими мошенниками распространился особый промысел, невиданный и неслыханный нигде. Убивать людей с той единственной целью, чтобы продавать их трупы в анатомические театры для медицинских операций. В этом ремесле особенную известность заслужил некто Берк, ирландец, которого, наконец, поймали и казнили в 1829 году. От имени его англичане сделали глагол «to burk» — «барковать», то есть убивать людей для анатомического театра. «Нет, сэр», — отвечал мистер Уэллер, — «и я вам осмелюсь доложить, что бывают на свете предиковинные вещи. Джентльмен этот, сэр, был хозяином вот этой самой колбасной, которую вы видите». Он изобрел для своего ремесла патентованную паровую машину, где, так сказать, в одно мгновение ока огромнейшие камни могли растираться посредством чудодейственного жорного в мельчайший порошок и превращаться в сосиски первейшего сорта. Он выхлопотал даже привилегию на свои патентованные сосиски. Он гордился своим изобретением и смотрел, бывало, целыми часами, как работает его хитрая машина, приготовляя удивительные завтраки для джентльменских желудков. Вообще, сэр, он был совершенно счастлив и этой машиной, и двумя курчавыми мальчишками, которые бегали вокруг, называя его своим милым папашей. Но беда в том, что судьба навязала ему на шею ехидную жену, отравлявшую весь этот домашний комфорт. От криков этой ведьмы дрожал, бывало, весь дом и дребезжали стекла, как от землетрясения. «Послушай-ка ты, моя душенька», — говорит однажды горемычный муж, потерявший всякое терпение. «Если ты будешь продолжать эту потеху», — говорит он, — «я уеду в Америку, чтоб отвязаться от тебя. Помяни мое слово». «По мне, пожалуй, ты можешь провалиться сквозь землю», — говорит жена. «Посмотрю я, как американцы уживутся с таким шайтаном». Затем она еще пуще окрысилась на бедного мужа, побежала в столовую и начала вопить во всю улицу, что вот дескать, гадкий муж собирается отправить ее на тот свет, и что ей давно житья нет в собственном доме. Эта комедия продолжалась часа три до тех пор, пока ее глаза не закатились под лоб и она со всего размаха грянулась на пол, брыкаясь при этом и руками и ногами. Очень хорошо. -с. На другой день супруг ее пропал. Он не взял ни денег из хозяйственной кассы, ни запасного платья из своего гардероба. Стало быть, он не уехал в Америку. На другой день он не воротился, и так прождали его напрасно целую неделю. Хозяйка напечатала объявления в газетах, публично извещая, что она во всем готова простить своего мужа, пусть только он придет домой. Такое объявление, конечно, делало ей великую честь. Тем более, что муж, собственно говоря, ни в чем не был виноват перед ней. Но и после этой уловки он все-таки не воротился. Напрасно искали его во всех каналах и напрасно два месяца подряд приносили к дверям колбасной лавки трупы всех утопленников и удавленников. Ни один труп не представил ни малейшего сходства с пропавшим мужем. И соседи мало-помалу успокоились в том предположении, что колбасник пропал без вести. «Туда ему и дорога!» — сказала неутешная супруга и, отложив всякие попечения, принялась торговать с сосисками и колбасами. Однажды вечером приходит в её лавку пожилой худощавый джентльмен и спрашивает сердитым голосом, «Вы что ли содержательница этой лавки?» «Я», — говорит она, — «чего вам угодно?» «Я пришел, сударыня, — говорит он, — потребовать от вас отчета, за какие напасти намерены вы подавить своими проклятыми сосисками меня и все мое семейство. И кто вам сказал, сударыня, что медные пуговицы с гербами обойдутся вашей торговле дешевле свиного мяса?» «Как пуговицы? — говорит она. — Объяснитесь, милостивый государь. — Нечего тут объяснять, — говорит пожилой джентльмен, развертывая клочок оберточной бумаги. Где было штук 20 или 30 пуговичных половинок. Какой, черт, сударыня, надоумел вас, приправлять пуговицами эти проклятые сосиски! Хороша, начинка! «Ах, ах, ах, это пуговица моего супруга! кричит вдова, и тут же с нею делаются страшные истерические корчи. Что это значит? визжит пожилой джентльмен, побледневший как полотно. Все теперь ясно для меня! Визжит вдова. Муж мой, в припадке безумия! «Превратил себя самого в сосиски!» «И это, сэр, была сущая правда», — заключил мистер Уэллер, устремив пристальный взгляд на испуганную физиономию мистера Пиквика. «Только до сих пор в общем мнении остается под спудом, сам ли он бросился в свою патентованную машину или кто-нибудь его пихнул. Достойно замечание, сэр, что пожилой худощавый джентльмен, страстный любитель сосисок, не мог с этой поры даже слышать о них». Вскоре после этого трогательного повествования господин и слуга прибыли в квартиру мистера Перкера. Лоутон, главный его конторщик, стоял подле приотворенной двери, разговаривая весьма небрежно с каким-то горемыкой в истасканном сюртуке, в сапогах без подошв и в перчатках без пальцев. Во всех чертах его тощего лица Ярко отражались следы продолжительных страданий, и он, по-видимому, живо чувствовал свое крайнее унижение, потому что тотчас же отпрянул назад в темный угол, едва завидел нового пришельца. Как это жаль, право! сказал незнакомец с глубоким вздохом. Конечно, жаль, повторил Лоутон, выводя своим пером какие-то каракули на косяке двери. Не хотите ли заочно передать ему ваше поручение? — А когда, примерно сказать, он должен воротиться назад? — спросил незнакомец. — Не знаю, право, — отвечал Лоутон, делая мистические знаки мистеру Пиквику, когда незнакомец потупил свои глаза. — И вы полагаете, что мне было бы бесполезно дожидаться его здесь? — продолжал незнакомец, тоскливо посматривая на дверь конторы. — О да, я в этом совершенно уверен, — отвечал конторщик, продолжая рисовать каракули на косяке. На этой неделе уже нечего ждать. А, пожалуй, может случиться, он не воротится и на будущей неделе, потому что вообще, уезжая за город, Перкер никогда не торопится с возвращением домой. Уж таков его обычай». «Как? Он за городом?» — воскликнул мистер Пиквик. «Боже мой! Что же теперь нам делать?» «Не уходите, мистер Пиквик», сказал Лоутон. «У меня для вас письмо». Переминаясь с ноги на ногу, Незнакомец еще раз потупил глаза в землю. И в это мгновение сметливый конторщик бросил многозначительный взгляд на ученого мужа, давая таким образом знать, что он разыгрывает плутовскую роль, которую, однако, ж, мистер Пиквик не мог постигнуть. Войдите, мистер Пиквик, прошу покорно, сказал Лоутон. Что же, вы оставите какое-нибудь поручение, мистер Ватти, или потрудитесь завернуть в другой раз? Будьте так добры. «Попросите его сказать, что там у них сделано по моему делу», — сказал незнакомец умоляющим тоном. «Да ради бога, не забудьте этого, мистер Лоутон. Ведь от этого зависит судьба целого семейства». «Нет, не забуду. Положитесь на меня», — отвечал конторщик. «Войдите, мистер Пиквик. Прощайте, мистер Ватти. Вы, верно, пройдетесь по бульвару. Погода превосходная, не так ли?» Но так как незнакомец все еще медлил и был, очевидно, в нерешительном положении, то мистер Лоутон без церемоний захлопнул дверь в ту минуту, как Самуэль Уэллер успел войти в контору за своим господином. — Уф, надоел, проклятый, — сказал Лоутон, бросая перо на стол с видом оскорбленного человека. — В жизнь не видал такого неотвязчивого банкрота. — Его дела уж года четыре лежат у нас под спудом а он, чего доброго, еще снова притащится сюда недели через две. Такое неотвязное право. Пожалуйте сюда, мистер Пиквик. Перкер дома, и, разумеется, будет рад вас видеть. С этим банкротом можете вообразить, я проволандился у дверей минут двадцать и промёрз чуть не до костей. Говоря, это конторщик поворочил угли в камине и потом, бросив кочергу, пошел в комнату своего принципала. Мистер Пиквик последовал за ним. «А, это вы, почтеннейший!» — воскликнул мистер Перкер, шумно приподнимаясь со своего стула. «Ну, почтеннейший, как идут ваши дела? Нет ли чего новенького насчет наших приятелей в Корнгеле? Додсон и Фок, я слышал, держали ухо востро. О, это славные ребята, я знаю». Говоря это, маленький адвокат засадил в нос огромную щепоть табака, как будто в доказательство своего почтения к искусству господ Дотсона и Фога. — Это отчаянные мошенники, — сказал мистер Пиквик. — Ну, то есть, почтеннейший, вы смотрите на них со своей джентльменской точки зрения, не углубляясь в сущность юридического искусства. И по-своему вы правы, мистер Пиквик. Ну и мы тоже не дремали все это время. Я завербовал на свою сторону сержанта Сноббина. Так называется адвокат высшего разряда. «Хороший это человек?» — спросил мистер Пиквик. «Хороший человек?» — возразил мистер Перкер. «Сержант Снобин почтеннейший. Стоит, так сказать, выше всех юридических профессий. Он сделает втрое против всякого адвоката второй руки. И такого доки, смею уверить, не найти нам с вами на всем пространстве трех Соединенных Королевств». «Сержант Снобин водит за нос всех этих судей, и уголовных, и гражданских!» Новая щепоть табака скрепила окончательно высокую рекомендацию адвоката. «Они требуют в суд моих друзей», — сказал мистер Пиквик. «Так и должно быть», — отвечал Перкер. «Дотсон и Фок не прозевают этого случая. Друзья ваши могут быть отличными свидетелями, так как они видели вас в интересном положении». «Но ведь она упала в обморок по собственной воле», — заметил мистер Пиквик. «Она сама бросилась в мои объятия». «Очень вероятно, почтеннейший», — возразил Перкер. «Очень вероятно и даже очень естественно. Я, со своей стороны, нравственно убежден, что иначе и не могло быть. Но кто же это может доказать, почтеннейший? Они также требовали в суд моего слугу» сказал мистер Пиквик, приведенный в некоторое затруднение неожиданным вопросом своего адвоката. «Самуэля?» — сказал Перкер. Мистер Пиквик отвечал утвердительно. «Ну да, почтеннейший, это уж само собой разумеется. Я мог вам предсказать за целый месяц, что они не прозевают этого случая. Дотсон и Фок понимают свое дело». «Я имел честь вам докладывать, почтеннейший, что благоразумный джентльмен отнюдь не должен вмешиваться в свое дело, когда он верил его адвокату. Теперь вы сами должны отвечать за последствия, каковы бы они ни были». Заключив эту сентенцию, мистер Перкер вытянул с большим достоинством шею и стряхнул табак с воротников своей рубашки. «Зачем же, скажите на милость, им понадобился мой слуга?» — спросил мистер Пиквик после молчания, продолжавшегося две или три минуты. — Но ведь вы посылали его на свою прежнюю квартиру? — Посылал. — Из этого на основании юридических соображений прямо следует, что вы предлагали вдове Бардаль мировую сделку, на которую она, разумеется, не согласилась. Впрочем, я не думаю, чтобы судьи могли что-нибудь вытянуть от вашего слуги. — И мне тоже кажется. — сказал мистер Пиквик, улыбаясь при мысли, что Самуэль должен будет свидетельствовать против него. — Что же мы будем делать? — Да нам, почтеннейший, остается только одно. Подвергнуть свидетелей вторичному допросу, положиться на красноречие Сноббина и бросить как можно побольше пыли в глаза судьям. — Ну а если приговор будет окончательно против меня? — сказал мистер Пиквик. Мистер Перкер улыбнулся понюхал табаку с продолжительными расстановками, помешал огонь кочергой, пожал плечами и обнаружил намерение хранить выразительное молчание. «Неужели вы думаете, милостивый государь, что я должен в таком случае заплатить за убытки?» — сказал мистер Пиквик, наблюдавший с напряженным вниманием эту многознаменательную форму телеграфного ответа. Перкер опять принялся, без всякой видимой надобности, мешать огонь и сказал «Не мудрено, почтеннейший, не мудрено». «Нет, очень мудрено. И я объявляю вам заранее мое неизменное намерение не подчиняться суду крючкотворов», — сказал мистер Пиквик выразительным тоном. «Да, Перкер». «Я не буду тогда отвечать ни на какие требования, и ни один Пенни не перейдет из моего кармана в сундуки Дотсона и Фога. Это моя решительная, непреложная воля!» И в подтверждение этой неприложности мистер Пиквик ударил кулаком по столу. «Очень хорошо, почтеннейший, очень хорошо!» — сказал Перкер. «Вы можете действовать по благоусмотрению. «Конечно могу!» — поспешно отвечал мистер Пиквик. «Где живет сержант Снобин?» «В линкольнской палате, на старом сквере». «Я желаю немедленно видеть его», — сказал мистер Пиквик. «Видеть сержанта Снобина?» — воскликнул Перкер в припадке величайшего изумления. «Как это можно, почтеннейший, видеть сержанта Снобина? Да понимаете ли вы, почтеннейший, что тут нужна особая консультация, требующая значительного времени и даже значительных издержек? Нет, нет, почтеннейший, и не думайте теперь о таком свидании. Но мистер Пиквик решился непременно настоять на своем, и следствием его настойчивости было то, что не далее как через 10 минут адвокат и его клиент благополучно прилетели в контору великого сержанта Снобина. Это была довольно просторная комната с огромным письменным столом подле камина, украшенного вычерными фресками. Время и чернильные пятна почти совершенно уничтожили природный цвет материи, покрывавший стол. Но после тщательного наблюдения можно было догадаться, что это была первоначально фризовая материя зеленого цвета. На столе валялись многочисленные пачки бумаг, перевязанных красными шнурками, и за столом сидел пожилой конторщик с полными и румяными щеками, обличавшими совершеннейшее состояние его здоровья. Джентльменский вид конторщика и массивная золотая цепь, украшавшая его грудь, свидетельствовали неоспоримо наглядным образом, что контора мистера-сержанта Сноббина имела обширнейшую и выгодную практику в юридических делах. «Сержант у себя в кабинете, мистер Молларт?» — спросил Перкер, предлагая свою табакерку к услугам джентльменского носа. «Да, в кабинете, только он дьявольски занят, мистер Перкер». — отвечал конторщик. — Видите ли, эй, какая тут пропасть бумаг. А он еще не успел подписать ни одной. Хотя за юридические консультации мы уже давно получили деньги по всем этим пунктам. Говоря это, мистер Моллард улыбнулся и запустил в свой нос огромную щепоть табака, как бы в доказательство своих юридических талантов. — Вот это называется практикой, — сказал Перкер. «Да, практика не совсем дурная», — сказал самодовольный конторщик, вынимая из своего кармана огромную серебряную табакерку. «От нас беспрестанно требуют мнений и советов». «И вы, разумеется, излагаете на бумаге. Как же иначе? При этом, почтеннейший, должен вам заметить, что мистер Сноббин пишет таким почерком, которого сам черт не разберет, кроме меня» поэтому я должен всегда переписывать его мнение, а за переписку вы понимаете». «Как не понимать, почтеннейший», — сказал мистер Перкер. «С таким принципалом, смею сказать, вам не житьё, а масленица». При этом сержантский конторщик засмеялся опять, но засмеялся в тихомолку, тем внутренним, безмолвным смехом, который весьма не нравился учёному мужу. «Если сердце ваше надрывается от досады и тоски, вы вредите только самому себе. Но коли вы смеетесь про себя, втихомолку, такой смех не предвещает ничего доброго вашим ближним». «Как наши дела с вами, почтеннейший?» — спросил Перкер. «Вы за мной не считаете старинного должка?» «Нет, не считаю. Жаль. Не то я, пожалуй, сию минуту изготовил бы для вас векселёк». Впрочем, и то сказать, при такой громаде наличных денег какая вам нужда заботиться о старых должниках? Ведь у вас почтеннейший денег-то коры не клюет. Эта выходка, по-видимому, пришлась как нельзя более по вкусу делового человека, и он захохотал опять своим таинственным безмолвным смехом. «Однако ж, знаете ли что, почтеннейший мистер Моллард?» — сказал Перкер вдруг принимая степенный вид и отводя в сторону конторщика великого юриста. — Вы должны уговорить своего принципала, чтобы он согласился теперь принять меня и моего клиента. — Как? Неужели вы хотите видеть его лично? — воскликнул Молвард. — Почему же нет, сэр? — подхватил мистер Пиквик, услышавший начало этих совещаний. — А потому, сэр, что везде и во всем порядочный джентльмен. «Обязан сообразоваться с заведенным порядком», — отвечал мистер Моллард. «Изложите свое дело на бумаге обстоятельно и подробно, и мистер Снобин в свое время тоже даст вам на бумаге удовлетворительный ответ. Таков порядок юридической консультации. На личное свидание вы отнюдь не должны были рассчитывать, тем более что для мистера Снобина драгоценна каждая минута». Мистер Перкер, между тем... Бросил довольно строгий взгляд на ученого мужа и сказал многозначительным тоном. «Я говорил вам, почтеннейший, и теперь повторяю снова, раз и навсегда. Всякий порядочный джентльмен, вверяя свое дело адвокату, должен положиться на него во всем, или адвокат не отвечает ни за что. Личное ваше вмешательство здесь неуместно и совершенно бесполезно». Не делая никаких возражений, мистер Пиквик понурил голову и отправился в противоположный угол. Прерванное совещание вновь началось между деловыми людьми. Долго беседовали они, нюхая табак и размахивая руками. Мистер Пиквик уже не слышал больше ни одного слова, и сущность консультации осталась для него непроницаемой тайной. Моллард, по-видимому, Убежденный неотразимыми доказательствами опытного адвоката, согласился, наконец, и спросить для него аудиенцию у своего принципала. Он пошел в его кабинет и через минуту, возвращаясь оттуда на цыпочках, возвестил Перкеру и мистеру Пиквику, что мистер Снобин, принимая в уважение обстоятельства дела, соглашается в виде исключения дать им аудиенцию на самое короткое время. Мистер-сержант Снобин был поистасканный джентльмен лет сорока пяти или, может быть, пятидесяти, с желто-бледным лицом и впалыми щеками землистого цвета. Его угрюмые и мутные глаза обличали в нем одного из тех неутомимых тружеников, которые посвящают свою жизнь головоломным кабинетным трудам, сухим, безжизненным, убивающим душу. Ларнет, висевший у него на черной широкой ленте, служил для постороннего наблюдателя несомненным доказательством, что мистер Снобин был близорук. Волосы были у него чрезвычайно редки и торчали клочками на его голове. Это могло зависеть, во-первых, от того, что почтенный юрист не имел привычки заботиться о своей прическе, а, во-вторых, от того, что он целую четверть века носил судейский парик который теперь висел подле него на деревянном гвозде. Следы свежей пудры на воротнике его фрака и дурно вымытый белый галстук в измятом и скомканном виде, торчавший на его шее, свидетельствовали, что мистер Снобин по возвращении из суда еще не успел сделать приличные перемены в своем костюме. Остальные статьи его туалета обличали также высшую степень небрежности и неряшества свойственных всем великим людям и юридической профессии. Деловые книги с ременными застежками, груды бумаг разной величины и разных цветов, письма и конверты всевозможных форматов были разбросаны по всему пространству огромного стола без всякого покушения на комфорт и порядок. Кабинетная мебель страдала от чрезмерной ветхости английской болезнью. Дверцы книжных шкафов подернулись плесенью, и спокойно гнили на своих заржавелых петлях. Пыль на коврах подымалась облаками при каждом шаге. Оконные шторы покрылись желтизной от дряхлости и грязи, И вообще все предметы в кабинете делового человека свидетельствовали неоспоримым образом, что мистер сержант Сноббин, погруженный телом и душою в свои головоломные занятия, не обращал ни малейшего внимания на внешние удобства жизни. При входе клиентов он писал, и перо его скрипело немилосердно, быстро перебегая от одной строки к другой. Когда Перкер поклонился и представил его вниманию своего клиента, мистер Сноббин, осторожно в чернильницу свое перо, пригласил гостей садиться и, погладя в свою левую ногу, сделал знак, что они могут говорить. «Имя моего клиента Пиквик», — начал Перкер, сделав предварительно подобострастный поклон. «Ну?» — он ответчик по делу вдовы Бардаль. «Ну?» — вам, кажется, известны отчасти подробности этого дела. «Меня ангажировали защищать его на специальном суде присяжных?» «Так точно. И деньги внесены в мою контору?» «Все сполна». Сержант понюхал табаку и приготовился ожидать дальнейших объяснений. «Прежде чем вы окончательно примите на себя...» «Официальную обязанность нашего защитника, сэр, — сказал Перкер, — мистер Пиквик желает лично вас удостоверить, что жалоба против него с нравственной точки зрения не имеет ни малейших оснований, и он идет на суд с чистым сердцем и чистыми руками. В противном случае, если бы на совести его лежало какое-нибудь пятно, он бы прекратил этот процесс в самом начале, удовлетворив справедливым требованием бдовый Бардаль. — Так ли я излагаю ваши мысли, почтеннейший? — заключил маленький адвокат, обращаясь к мистеру Пиквику. — Совершенно так, — отвечал мистер Пиквик. Вооружившись очками, сержант Снобин осмотрел ученого мужа с ног до головы, причем едва заметная улыбка проскользнула по его морщинистому лицу. Затем, обращаясь к Перкеру, он проговорил. — Запутанное дело! — Перкер пожал плечами. — Вы намерены пригласить свидетелей? «Нет!» — улыбка на лице сержанта приняла более определенный смысл. Он энергично покачал ногой и потом, облокотившись на спинку кресел, кашлянул два-три раза с выражением очевидного сомнения. Эти зловещие признаки отнюдь не ускользнули от внимания ученого мужа. Сделав судорожное движение, он поправил очки на своем носу, и, несмотря на предостерегательные жесты Перкера, сам обратился к великому юристу с выразительной речью. «Я не сомневаюсь, сэр, что мое желание воспользоваться в настоящем случае вашей опытностью и талантами может для такого джентльмена, как вы, показаться странным и даже необыкновенным». Мистер Снобин обнаружил готовность принять степенный вид, но улыбка опять незаметно пробежала по его лицу. «Джентльмены вашей профессии, сэр», — продолжал мистер Пиквик, «видят по большей части изнанку человеческой природы, и перед вами во всей ноготе открывается ее дурная сторона. Как судья и адвокат вы знаете по собственному опыту, как часто судьба честного человека зависит от юридических эффектов. Почем знать, может быть, даже вам, сэр, случалось, употреблять обоюдоострое оружие закона против особ, совершенно непорочных и чистых перед судом своей собственной совести. Само собой, разумеется, вы, как и другие великие юристы, увлекаетесь в подобных случаях единственным желанием облагодетельствовать своих клиентов, не обращая внимания на то, что они, может быть, руководствуются исключительно эгоистическими побуждениями, заглушающими в них врожденное чувство совести и долга. Вот почему. В общем мнении, почтенное сословие юристов считается подозрительным, недоверчивым и даже криводушным. Имея в виду все эти соображения, я был бы, конечно, не вправе сетовать, если вы, в свою очередь, подозревали во мне, как в будущем своем клиенте, низкие побуждения и мысли, недостойные частного джентльмена. Тем не менее, однако ж, я считаю своей обязанностью рассеять такие подозрения, если уж они закрались в вашу душу. Итак, сэр, позвольте еще раз повторить вместе с моим адвокатом, что я совершенно невинен в этих гнусных кляузах которые взводят против меня вдова Бардаль и ее бесчастные адвокаты. Знаю очень хорошо и заранее уверен, что содействие ваше на суде присяжных будет для меня бесценно. Но если вдруг вы еще сколько-нибудь сомневаетесь в моем благородстве, я готов великодушно отказаться от вашей помощи и даже прошу вас покорнейше не принимать в таком случае никакого участия в моем теле. Прежде чем мистер Пиквик добрался до половины своей речи, сержант Снобин перестал его слушать. И заметно было по всем признакам, что мысль его бродила далеко от назидательных сентенций, излагаемых ученым мужем. По-видимому, он совсем забыл о своих клиентах и уже снова взялся за пюро, чтобы излить на бумагу юридические мнения, накопившиеся в его голове. Но мистер Перкер снова пробудил его внимание, предложив к его услугам свою золотую табакерку. Кто ж будет моим помощником в этом деле? – спросил Снобин, нюхая табак. Мистер Функи, – отвечал Перкер. Функи? Функи? Никогда я не слыхал такой фамилии, – проговорил сержант. Это должно быть еще молодой человек. Да, он очень молод, – отвечал Перкер. Он был в суде только один раз. Когда? Не помню хорошенько. Этому, кажется, будет уже два или три года. Мистер Сноббин позвонил и через минуту вошел в кабинет его конторщик. Мистер Моллард, потрудитесь немедленно послать за господином э, Как бишь его? Функи, подхватил Перкер. Он живет в Гольборнской палате, на Грейском сквере. Велите сказать, что я очень желаю его видеть. Мистер Моллард отправился исполнить возложенное на него поручение. Сержант Сноббин впал в задумчивость, из которой он вышел не прежде, как по прибытии самого мистера Функи. Это был совершенно взрослый и развитый мужчина, огромного размера, хотя в деле юриспруденции он мог казаться совершенным младенцем. Обращение мистера Функи отличалось чрезвычайной застенчивостью, и он говорил, беспрестанно заикаясь, что, впрочем, отнюдь не было его природным недостатком. Робкий, степенный и стыдливый, он сознавал свою юридическую неопытность и очень хорошо понимал, что его взяли здесь на подмогу за неимением лучшего юриста. Он трепетал перед сержантом и до крайности был вежлив с адвокатом ученого мужа. — Кажется, я никогда не имел удовольствия вас видеть, мистер Функе, — сказал с надмедным снисхождением сержант Снобин. Мистер Функе поклонился. Он имел удовольствие видеть великого юриста и привык с детских лет завидовать его громкой славе. Если не ошибаюсь, вы назначены помощником моим в процессе вдовы бардель против пиквика сказал сержант. Если б мистер Функе был лавкач в юридическом смысле, он не приминул бы при этом вопросе представить колбу указательный палец и припомнить, точно ли было к нему, Препровождено такое назначение в ряду других бесчисленных дел, которыми он постоянно был занят от раннего утра до глубокой ночи. Но невинный, как младенец, мистер Функи покраснел и поклонился в другой раз. «Читали вы эти бумаги, мистер Функи?» — спросил сержант. На это следовало отвечать, что он еще не удосужился до сих пор вникнуть в сущность дела. Но мистер Функи читал эти бумаги денно и нощно. Только о них и думал и во сне, и наяву с той поры, как его сделали несколько недель тому назад помощником сержанта. А потому ничего нет удивительного, если он теперь покраснел еще больше и поклонился в третий раз. «Вот это мистер Пиквик», — сказал Сноббин, указывая пером на ученого мужа. «Познакомьтесь с ним». Мистер Функи поклонился мистеру Пиквику с тем глубоким почтением, с каким обыкновенно молодой юрист приветствует своего первого клиента. Затем он опять обратил свои взоры на сержанта. «Вам, я полагаю, не мешает посоветоваться с мистером Пиквиком», — сказал сержант. «Возьмите его с собой и постарайтесь внимательнее выслушать, что станет говорить мистер Пиквик. Консультация будет у нас после». С этими словами мистер-сержант Снобин — махнул рукой и, не обращая больше внимания на своих гостей, погрузился всей душой в огромную кипу бумаг, лежавших перед ним. В бумагах разбирался процесс великой важности относительно одного, умершего лет за сто джентльмена, который осмелился запахать большую дорогу, ведущую к какому-то неизвестному пункту из другого, тоже неизвестного пункта. Мистер Функи никак не хотел первым выйти из дверей великого юриста и скромно потащился сзади, когда Перкер и его клиент, оставив кабинет, выбрались на площадь перед домом. Долго ходили они взад и вперед и долго рассуждали о процессе ученого мужа. Результат их конференции не имел определенного характера, и юристы остались при том мнении, что заранее никак нельзя угадать приговор суда присяжных. Хорошо, по крайней мере, то, что на их стороне был сержант Снобин. Это, утверждали юристы, должно было служить великим утешением для мистера Пиквика. После конференции, продолжавшейся около двух часов, мистер Пиквик забежал опять в квартиру своего адвоката, разбудил Самуэля, спавшего все это время безмятежным сном, и потом они оба отправились в Сити.